Глава шестая. Агрессия. Поговорим о довольно серьезной теме, которая волнует многих родителей. Обсудим причины возникновения агрессии и необходимую реакцию на такое поведение ребенка. Доктор, мой сын стал себя кусать, когда что-то идет не по плану, а еще иногда бьется головой о стену. Доктор, моя дочь бьет меня, когда я не разрешаю ей что-либо. На приеме у невролога такие жалобы не редкость. Обеспокоенные родители в замешательстве от подобного поведения пытаются помочь ребенку, а самое главное – понять, насколько все это серьезно. Что лежит в основе агрессии? Злость – это базовая эмоция. Она присуща всем живым существам. Агрессия – это действие. Она подразделяется на два вида. Гетероагрессия, направленная на внешний мир и аутоагрессия, направленная на себя. Проявления агрессивного поведения довольно разнообразны. Укусы, щипки, царапания, скручивание пальцев, выдергивание волос и другие способы причинения физической боли. Не будем забывать и о существовании вербальной словесной агрессии. «Я тебя убью», «Я тебя ненавижу» и так далее. Взрослые, сталкиваясь в повседневной жизни с детской агрессией, очень болезненно ее воспринимают. Гораздо трагичнее, чем есть на самом деле. Сразу предательские мысли проскальзывают в голове о своей несостоятельности и будущих страхах. Это я так воспитала? А что же будет дальше, когда повзрослеет, палкой бить начнет? Может, уже пора лекарства давать, чтобы как-то снизить агрессию? Разумеется, ни одному родителю не хочется, чтобы его ребенок причинял боль другим. За этим стоит страх, что агрессия перерастет в нечто страшное появляются радикальные мысли об ее искоренении. Например, многие бьют ребенка в ответ. Однако цель такой реакции не совсем ясна. И если взрослый бьет в ответ, ребенок получает стимул. Кто физически сильнее, всегда прав. В дальнейшем может закрепиться эта модель поведения в ситуациях с ровесниками. Еще один вариант исхода событий – накричать и наказать. В этом случае транслируется запугивание через эмоциональный фон. Впоследствии ребенок начинает скрывать гнев в присутствии родителей, но это не решает ситуацию, а наоборот усугубляет. Что же остается родителям? Какая тактика поведения эффективна? Если ребенок на отказ взрослого замахивает руку, постарайтесь удар не допустить, но при этом четко обозначить границы. Нельзя бить людей. Обязательно стоит сказать, что насилие в семье недопустимо, и личным примером это подтвердить. Например, «Я не бью папу, а папа не бьет нас». Затем обозначить собственные чувства по отношению к этой ситуации. Если удар не удалось предотвратить, твердо и достаточно строго скажите «Маму бить нельзя, мне больно, лучше топни ногой». Если удар удалось не допустить, строгим голосом сообщите, что вам неприятно, и обидно из-за действия ребенка. Далее метод сжатия. Вы обнимаете ребенка и объясняете его состояние. Самое главное — не игнорировать детские чувства. Если ребенок чрезмерно агрессивен по отношению к сверстникам и взрослым, очень важно проанализировать взаимоотношения в семье. Бывает так, что дети посредством агрессии и непослушания пытаются привлечь внимание. Например, мама может постоянно находиться с ребенком дома, но при этом быть увлеченной своими делами за телефоном, ноутбуком, телевизором и так далее. Также детская агрессия может быть следствием слабых границ внутри семьи, отражать неуверенность и чрезмерную уступчивость взрослых в воспитательном процессе. Самое главное – не игнорировать детские чувства. В каких случаях нужен специалист? Если агрессия становится регулярной и неконтролируемой. Если вы перепробовали разные методы, но они не работают. Если чувствуете беспомощность и несостоятельность в воспитательном процессе. С этой целью стоит обратиться к неврологу или психиатру для исключения серьезных отклонений в психическом здоровье ребенка. В случае, если агрессия обусловлена поведенческими нарушениями, за консультацией стоит обратиться к детскому психологу. Довольно часто взрослые не замечают внутрисемейных проблем или ошибок в тактике воспитания. В этом случае крайне важен взгляд специалиста со стороны с рекомендациями относительно вашего случая. Основной посыл, который должен принять ребенок – злиться можно, бить людей нельзя.